Глава 3 Марат Шавидов смотрел на неё неверующими глазами. Лия молчала, а что она могла сказать? Надо было раньше сказать, например, нет, Диана. Или когда у Лии возникли первые сомнения, тоже надо было не сообщение в чат писать, а звонить и удостоверяться, что ничего аморального не происходит. Радион, прикройся. Ты её знаешь? Марат нелицеприятно выругался, от чего у Лии вспыхнули и уши огнём. Ты спрашиваешь, знаю ли я её? Парень завёлся с полуоборота. Эту девушку мой брат должен был привести к через 3 месяца в свой дом. И ты спрашиваешь, знаю ли я её? Твою ж Краем глаза Лии видела, как Родион подхватил отброшенное им же полотенце и вернул его на место, то есть на бедра. Дальше началась какая-то вакханалия. Мужчины о чем-то говорили, перейдя сразу на повышенные тона. Лия судорожно свела пол и пальто. Как оказалось, вовремя, потому что напротив нее встал Марат. «Звони!» — потребовал он. Нависая над ней грозной тучей, кому спрашивать не имело смысла, Лея знала, слёзы сорвались с глаз вполне ожидаемо. "Я на Девишник приехала, Марат", негромко прошептала она, проводя пальцами по экрану телефона. "Надо же, а на экране оказалось несколько трещин, от чего они образовались? От удара о пол или о голову?" «Лия! Говорить будем с твоим отцом, не с тобой, а ты!» Кажется, не только у нее сегодня внезапно закончились слова. Всхлипывая и чувствуя себя предательницей, Лия набрала отчима. Пока шли гудки, она размазывала слезы по лицу и пыталась собраться. «За свои поступки надо платить», — так тоже говорила мама. Гудки шли бесконечно долго. Один, второй. Марат продолжил стоять рядом с кроватью. Его знакомый, к которому она попала в комнату, вышел, чтобы через некоторое время вернуться в домашних штанах и футболке. «Лия, что случилось, дорогая?» Услышав ласковое обращение, девушка всхлипнула. «Папа Ренат!» начала она. но продолжить не смогла. У неё перехватили телефон. Ренат Давидович, добрый вечер. Марат Шавидов вас беспокоит. Да, случилось. Вы бы не могли подъехать? Да, прямо сейчас. Адрес. Адрес Лия запомнила. Именно его называла Диана, съёжившись на кровати и дожидаясь, пока закончится разговор, она пыталась сопоставить Сложить вместе несоединимое. Если она попала в другой дом, то почему калитка оказалась открытой и окно? Слишком много совпадений, от которых шла кругом голова. "Можно мне воды?" негромко попросила она, когда Марат вернул ей её телефон. Она сжала его в тонких пальцах. "А вот теперь я требую объяснений". Холодный голос прошёлся ознобом по позвоночнику Лии и заставил девушку посмотреть на его обладателя. В одежде он мало изменился, такой же высокий, грозный и очень недовольный. Я перепутала дом. Я же сказала. Как можно перепутать? И дьявол. Марат провёл рукой по чёрным кучерявым волосам. Родион, давайте пройдём в зал или на кухню. Сейчас подъедет тот, с кем девушки и с ним будем объясняться. Ты ты ничего не успел ей сделать. Что, по-твоему, я должен был с ней сделать? Яростно прорычал мужчина, едва не взрываясь. Не тащить в постель, например. Я не тащил. Повалил только, да? Я бы посмотрел на тебя, выйдет ты из ванной и обнаружишь девицу в пижаме, огрызнулся Родион. Лия втянула голову в плечи. «Пижама! Еще и она!» Девушка, наконец, поднялась с кровати и запахнула пальто. Даже пояс с дрожащими руками завязала крепче. Только к чему теперь ее манипуляции? «Лилия, ты как?» Она шмыгнула носом. «Плохо!» Марат покачал головой. «Ситуация трэш. Ты понимаешь это?» Конечно. Атмосфера в комнате и не думала смягчаться. Дальше будет только хуже. На того, кого Марат называл Родионом, она даже не смотрела, не хотела и опасалась. А ещё в памяти были слишком свежи ощущения тяжести его тела на себе. Ладно, давайте действительно в другую комнату. Ли ничего не оставалось делать, как подчиниться. Она продолжала в руках держать телефон, который не звонил, ни разу не пиликнул, ничего. Горечь образовалась во рту. Ли не помнила, чтобы ей настолько плохо было хотя бы раз в жизни. Не физически, конечно, хотя и тут бессознательное сыграло с ней злую шутку. тело воспринималось как и народное, точно по нему катком проехались. Может и так, учитывая, насколько бесс церемонно её швырнули на кровать. Если с телом всё было более-менее понятно, то душа обливалась кровью. Ли не помнила, как шла рядом с мужчинами, как они давили своими широкими плечами. Она смотрела под ноги, на пол. Ты просила воды, держи. Перед глазами возникла чужая рука с длинными пальцами, за чем-то глаза зацепились за широкую кисть с тёмными волосками. "Спасибо", пробормотала Лия, принимая стакан с водой и поднимая глаза. Перед ней возвышался Родион. Сама она сидела на краю дивана в большой гостиной. Расскажи, что произошло, сказал мужчина, не спеша от неё отходить. Его близость нервировала, хотелось выкинуть руку и отодвинуть мужчину, чтобы он не стоял близко, не нависал над ней. Говорить будем, когда приедет её отчим, грубовато произнёс старший Шавидов. Марат, во-первых, сбавь тон. Девчонка напугана. Кажется, всё-таки произошло недоразумение. Да ну. И ты мне сейчас говоришь про недоразумение после того, как голым лежал на невесте моего брата? Ещё раз говорю, сбавь тон, Марат. Что произошло, то произошло. Таширов, как ты заговорил? Ты хотя бы понимаешь степень всей гини, что произошло? Выражаться тоже при ней будешь. Лиа окончательно притихла, сильнее сжав стакан с водой. То, что мужчины перешли на повышенные тона, только усугубляло ситуацию. А ты в защиту пошёл, Марат. В голосе Таширова явственно слышалось предостережение. Зато теперь Лиа знала, как зовут человека, в чей дом влезла Родион Таширов. Что-то знакомое. Лие не стало даже гадать, потом в сети посмотрит. Вмешиваться в мужской разговор недопустимо. Ли это тоже знала. Здесь это строго возбранялось, но в конце-то концов, они живут не в каменном веке. Диана Мирганова сегодня устраивает девишник, пижамную вечеринку. Она скинула мне этот адрес, а чтобы придать пикантности ситуации, Мы договорились, что в дом попадём через задний двор и окна. Всё, сказала. Почему не могла то же самое сделать 10 минут Мираня, когда Таширов вышел из ванной и увидел её? Извинилась бы, покаялась, попросила молчать. Может, он и согласился, хотя Ли не в чём не была уверена. Вечеринка пижамная. Кажется, это сказал всё тот же Таширов. Да, Лии уставилась на воду в стакане, та неспешно покачивалась. Ринат, конечно же, не знает о вашей выходке. Нет, зашибись. А это Марат, он вправе гневаться. Она его не осуждала и даже не пыталась защититься. Родион ещё некоторое время постоял рядом с ней. Потом отошёл и отозвал Марата. О чём они разговаривали, Ли не всслушивалась ни до них. Она лихорадочно соображала, что делать. Мознула пальцем по экрану телефона, открыла чат с девчонками, быстро заскрынила переписку, особенно ту часть, где Диана рассказывает, что затеяла. Оставалась верхняя часть переписки. Ли в очередной раз нажала пальчиками на кнопку, когда экран внезапно показал серым чат удалили. По спине девушки прошлись колкие мурашки. Как интересно получается, и кто её подставил? Ди, Лора? Но чёрт побери, для чего? Слёзы снова слишком близко подобрались к глазам, и Лия упрямо провела ребром ладони по щекам. Больше плакать она точно не будет. С ней самой всё понятно: опозорена, опорочена. Что последует дальше? Неприятный разговор с папой Ренатом и, скорее всего, с семьёй Шавидовых. Разговаривать с последними будет не она. Тут тоже понятно: помолвку разорвут. 99,9% расстроится ли из-за этого Лилия? Вопрос очень неоднозначный. С её помолвкой дела обстояли довольно странно и интересно. Странно в том плане, что она согласилась выйти замуж за почти незнакомого молодого человека лишь только потому, что опять-таки была хорошей и послушной дочерью. А отчим сказал, что нашёл ей жениха из добропорядочной семьи, и тот позаботится о Лилии. Интересно, потому что она не воспротивилась. Ей сказали, что надо, значит, надо, казалось бы. А как же любовь? Как же свидание, первый трепет в груди? Когда Лия соглашалась на договорной брак, она не думала об этом. Она видела картину, где мама счастливо с Ренатом, и ей казалось, что это правильно. Понимание ошибки. никакое возоблуждение пришло недавно сердце гулко билось в груди девушки она пока не спешила с выводами да и какие тут выводы когда щёки горят от стыда медленно но верно лия приходила в себя и так никто не умер ничего смертельного не произошло а значит разберутся правда же Лие перевела взгляд с воды на мужчин и сразу натолкнулась на взгляд Родиона Таширова. Марат стоял к ней спиной, его лица она видеть не могла. Таширов же смотрел на неё открыто. Расстояние между ними было приличным. Лие не могла рассмотреть выражение его глаз, но почему-то и свои она не отвела. В душе, медленно, но верно, поднимался бунт против того, во что ее невольно втянули. Бунтаркой Лии не была, но и с несправедливостью мириться не желала. Секунда, вторая. Время уходило в вечность слишком медленно. Родион по-прежнему не сводил с нее взгляда, хмурился. Она создала ему лишних проблем. Кому хочется объясняться на ночь, глядя за незнакомую девушку? Это хорошо еще, Марат на него с кулаками не набросился. А мог, наверное. Лия снова опустила взгляд. Достаточно сегодня провокаций. Как ожидалось, Ренат с мамой приехали быстро. Их пошли встречать и Марат, и Таширов. Шавидов больше не смотрел в сторону Лии. Не больно-то и надо. Может и хорошо, что так получилось. Нет худо без добра, так же говорят. Мама вошла в комнату первой, почти вбежала. Лия, девушка порывисто вскочила с дивана и кинулась к матери, та обняла её. Что случилось, Лилия? Ты почему оказалась в этом доме и в таком виде? Я всё расскажу, мам. Объятия дорогого человека вселили надежду и веру, что Лию никто больше не обидит и косо не посмотрит. «Там старший сын Шавидова». «Да, я знаю. Вот, смотри». Лия быстро открыла телефон и едва не ткнула экраном в лицо матери. «Что это? Переписка. Моя с Дианой и Лорой. А они тут при чем?» «Мам, ты прочитай, и все поймешь». Лиза нервничала сильнее. Ей необходима поддержка семьи. Мама должна ей поверить и быть на ее стороне. Потому что пока с папой Ренатом разговаривать не представлялось возможности. Мама взяла телефон в руки, нахмурившись сильнее. Она пролистала скрины и потом перевела недоуменный взгляд на дочь. тебя подставили. Ты это понимаешь? Угу. Но то, что ты подписалась на откровенную авантюру, не снимает ответственности. Я знаю. Диана выходит замуж. Значит, Лора. У тебя с ней были конфликты. Лея быстро замотала головой, отчего волосы пришли в окончательный беспорядок. Нам нечего делить. Надежда Михайловна горько усмехнулась. «Как видишь, есть. Ты чего-то не знаешь о своих девочках, Лия. В гостиную вошли мужчины, все трое. И у каждого такое выражение на лице, что прячься». На Рената Лия и вовсе опасалась смотреть. Как оказалось, не зря. «Лия в машину!» Сурово проговорил отчим. Девушка кивнула. «Лия в машину!» И поспешила к выходу. Уже подходя к дверному проему, ее настигло странное ощущение. Холодок пробежался между лопаток. Девушка поборола искушение обернуться и посмотреть, в чем дело.